Они были воспитаны несколько в другом ключе, беспощадно, до полного уничтожения, не щадя себя, ценой собственной жизни. Мне нужна победа. Четко и громко, будто программируя их, произнес Куницын, но не любой ценой, а лишь той, на которую я соглашусь. Каждый из вас для меня более ценен, чем сотня немецких солдат. Поэтому я приказываю всем беречь людей. Вы — командиры. Ваша задача — не спать ночами, ломая голову над картой, считая на пальцах, колотясь с башкой о березу, но в конце концов придумать, как достигнуть выполнения имеющейся задачи с минимальными потерями, а не бросать людей голой грудью на пулеметы. Понятно? Так точно, — отозвался Круг. Итак, как я уже сказал, наша задача состоит в том, чтобы, во-первых, уничтожить или рассеять сосредоточенные против нас силы. Во-вторых, уничтожить намеченные мной объекты и, в-третьих, создать у противника впечатление, что после всего, что мы сделаем, мы направимся совершенно в другую сторону, чем это будет на самом деле. Заставить его ловить нас там, где нас не будет. Сосредотачивать силу для перехвата там, где мы не появимся. А там, где мы появимся, создать пустоту. Ведь ни у одного командира никогда не бывает так, чтобы у него все было вдосталь сил, оружия, времени. Вот и мы должны в первую очередь не столько убивать немецких солдат, хотя и это тоже, сколько заставлять немцев ошибаться, терять время, бить в пустоту. Тогда наш батальон. Станет для немцев страшнее танкового корпуса. Понятно, что я имел в виду, когда говорил о том, что вы должны думать о ситуации, которая сложится после боя. И все снова отозвались. Так точно. Тогда слушайте боевой приказ. Подписывайте. Капитан госбезопасности Бушманов пододвинул сидящему напротив него человеку в гимнастерке со знаками различия комбрига в петлицах протокол допроса. Тут несколько мгновений тупо пялился на капитана заплывшим глазом, а затем напрягся. Как будто даже сказать слово для него теперь представляло некоторые трудности. Впрочем, похоже, так оно и было, и прохрипел. Хрена! Бушманов презрительно оттопырил нижнюю губу. В ответ упрямец. Все равно же подпишет, а хорохорится. Ну да распросит. Жорбин Ющенко коротко бросил он, кивнув на сидящего перед ним, а сам отвернулся, доставая из кармана пачку Казбека. В следующее мгновение Камбрига сбросило с табурета хлестким ударом в скулу. Бушманов, не торопясь, достал папиросу, прикурил и выпустил в потолок струю дыма. Этот подследственный оказался крепким орешком. Вообще, за последние пару лет качество материала явно изменилось. Еще года три-четыре назад работать с подследственными было одно удовольствие. Интеллигентные, образованные люди, привыкшие к повиновению, и даже некоторому подвострастию со стороны окружающих очень быстро ломались, попав в руки профессионалов своего дела. Они пытались нести какую-то пафосную чушь, пытались убедить следователя в чем-то таком непонятном. Мол, что они, как и прежде, преданы делу революции, что их задержание страшная ошибка, которая нанесет советскому государству непоправимый ущерб, что все обвинения, выдвинутые против них, полная чушь, потому что им и нужды никакой не было становиться агентами польской, румынской или японской разведки. Не было? Так чего остановились-то? Но стоило применить к ним более жесткие меры, как они тут же переставали запираться и покорно подписывали все, что уже было на них подготовлено в следственном отделе. Эти же! А свежий материал вообще отличался крайней тупостью и упрямством. Ну, как можно не признать очевидное? Сдали Минск. Сдали. Значит, виноваты. Значит, продались фашистам. А нет. Запирается, изворачивается, тыкает в глаза своими заслугами, орденами, ранами, своим пролетарским происхождением. Да кого это волнует? Флык. Капитан Бушманов опустил глаза и с раздражением покосился на кровавый сгусток, шмякнувшийся прямо на стол на расстоянии ладони от протокола. В центре сгустка белел эмалью крупный обломок зуба. — Ёщенко, осторожнее там! Весь стол изгадил. Испортишь протокол, в карцер отправлю вместо этого. — В бенот, товарищ капитан! — Капитан снова затянулся сигаретой. В этот момент сверху послышался приглушенный грохот, а лампа, висящая под потолком, слегка закачалась. Ну вот, опять бомбежка. И все из-за того, что такие, как этот. Бушманов бросил на подследственного ненавидящий взгляд. Предательски отступают, сдавая фашистам город за городом, деревню за деревней. И чего запираться-то, да упрямец? Нет, не тот контингент, не тот. Возможно, дело было в том, что 3-4 года назад он все больше имел дело с бывшими, с недобитым офицерьем, всякими там инженеришками, только притворяющимися, что приняли советскую власть, а на самом деле везде и во всем пытающимися вредить с господами-революционерами, так течащимися своим дореволюционным стажем в РСДРП, который также дворянин на дворянине. А сейчас... Сейчас пошли мужики, рабочая кость, с детских лет пускавшая юшку к соседским пацанам на рабочей окраине, или выходившая стенка на стенку на Пасху против парней соседской деревни. Эти упрямцы еще те, хотя сволочь не меньшая. И гадят не меньше, как можно было бы ожидать, учитывая их происхождение, а куда больше. Ну как можно было так подвести товарища Сталина? А еще орали малой кровью на чужой территории, суки. Ладно, хватит пока, брезгливо бросил Бушманов гася папиросу в уже и так переполненной пепельнице. «Посадите-ка его!» Подследственного подняли с пола и водрузили на табурет. Но едва отпустили, как он начал тут же заваливаться на бок, так что Ющенко еле успел поймать его. Бушманов недовольно поморщился. «Ну вот, перестарались! Что за идиоты!» Когда он был еще в звании сержанта, и занимался тем же, чем эти два полудурка, то никогда не допускал, чтобы подследственный терял сознание. — Ну какой толк от подследственного в бессознательном состоянии? Он же даже ударов не чувствует. Жорбин, освежи его. Дюжий сержант молча подошел к баку с водой, стоящему в углу комнаты на табурете, и, наклонившись, нацелил из крантика полную кружку воды после чего вернулся и выпряснул всю кружку в обезображенное лицо подследственного. Тот никак не отреагировал. Бушманов злодернул ворот. Ну вот, двухчасовая работа на смарку. А ведь он знал, просто печенкой чуял, что еще чуть-чуть и... — Ну что, идиоты, допрыгались? — зло рыкнул он на подчиненных. — И что теперь делать? — Виноваты... «Товарищ капитан!» — испуганно забормотал Ющенко, а Журбин просто молчал и пялился на капитана. «Вот ведь идиот! Третий год служит, а до сих пор не научился уставу. Ни тебе так точно от него не услышишь, ни никак нет, но рука тяжелая, подследственных обрабатывает. Любо-дорого посмотреть, если не увлечется, как сейчас». «Ющенко, а то другое дело, на службе жопу рвет, а с другой стороны с гнильцой. Да ведь я попался на том, что снятый у арестованных обручальный кольца не сдал, да прикарманил. Причем мне первый раз на подобном попадается. Надо бы накатать рапорт начальнику, во избежание, так сказать».